Глава 36. Эрнест. Люди смеялись, выпивали и кричали, но он ничего не слышал, поскольку что есть мочи колосил по фортепиано. Его пальцы перебегали от клавиши и клавиш всё быстрее и быстрее, плечи подпрыгивали, и всё тело подрагивало в бешеном ритме, выпуская на волю ярость, которую он испытывал по отношению к Сасуну, к его жадности и извращённому хобби. Фотография обнажённой натуры противоречила морали. Он должен был осудить это, когда у него была возможность. Он также злился на Аи за то, что она уподобилась танцовщице, стала глупой игрушкой. Он ошибался на её счёт. Она любила деньги больше, чем что-либо, даже больше, чем себя. А любила ли она его вообще? Его дыхание сбилось, на лбу выступил пот, а в груди клокотала неистовая буря чувств. Его руки двигались сами по себе, звуки превратились в свирепый шторм. Он ничего не видел, ничего не слышал, ни о чём не думал. Он был захвачен, похищен самой силой звука, которую создавал. Наконец он остановился и выпустил застрявший в груди воздух. Мгновение он сидел, уставившись на шрамы на своей руке. Буря чувств угасала, на глаза навернулись слёзы. Кто-то позвал его. Перед ним появилась фигура Сасуна, заслонившего свет. Похоже, он находился в хорошем настроении, его усы подрагивали, как два счастливых крыла. Сасун попросил его сыграть Моцарта, сказал, что не был поклонником Шопена. Эрнест замотал головой. Если сассон захотел бы его уволить, так тому и быть. Сасун положил руки на украшенную серебром трость. «У меня был хороший день. Очень хороший день, молодой человек». То, чего я хотел много лет, наконец-то произошло. Я мог бы показать вам фотографии, но я обещал сохранить их в тайне. Это лучшее из моих работ. Я ручаюсь». Ему хотелось задушить Сасуна. «Вы сердитесь, молодой человек? Это как-то связано с мисс Шао? Позвольте мне спросить вас, как давно вы в Шанхае, Эрнест?» «Больше года». «Я прожил в Шанхае почти 15 лет. «Для холостяка жизнь в этом городе довольно сложна», — Эрнест фыркнул. «Я самый богатый холостяк в Азии, но при этом самый одинокий человек на этой планете. Хорошие женщины из благородных семей не переплывают океан, чтобы найти мужа. А те, которые пересекают его, хотят чего угодно, только не мужа». «Значит, сасон был добычей женщин-хищниц. Разве это не вызывало жалость к нему?» Но что было не так с этим миром? Вообще были в нём порядочные женщины? Мисс Шао. Молодая, красивая, сообразительная и разумная деловая женщина. Таких, как она, немного. К сожалению, она не еврейка, но она по праву заслуживает моего уважения и вашего тоже. Я уже старый Эрнест. А она заставляет меня чувствовать себя молодым, и я верю, что снова смогу полюбить». Эрнест почувствовал подступающую тошноту. «Я почти женился на женщине, когда учился в Кембридже, но её семья отвергла меня, потому что я еврей. Теперь это уже древняя история». Сасун вздохнул, будто был способен на какие-то чувства. «Мир бизнеса утомителен, жесток и опасен, и только через объектив фотоаппарата я нахожу красоту и радость». «Вы фотограф, вы понимаете, о чём я говорю?» нет Он никогда не смог бы понять извращенности, и старик ошибался. Сасун, богатей, собирающий свои трофеи, никогда не смог бы стать его другом. Эрнест продолжил играть, пытаясь найти в музыке звуки справедливости и товарищества. Шопен, как всегда его любимый композитор, и Шуман. Когда он снова оторвал взгляд от клавиш, Сасун уже ушел. Ему не стоило ее винить. Ей был всего лишь 21 год, Всё ещё девушка, но деловая женщина в этом хищном мире, которым правили мужчины, в этом опасном городе, которым владели японцы. Она столько для него сделала, помогла встать на ноги, обеспечила крышей над головой, оказала поддержку и защиту, когда он меньше всего ожидал. Любовь, которая не могла смириться с недостатками возлюбленного, была эгоистичной. Он не собирался быть эгоистом. Он хотел любить её, всю её. Её красоту, её улыбки, её секреты, её ошибки и её недостатки. И тогда он снова принялся играть, на этот раз нежно постукивая по клавишам, любовно и медленно поглаживая их. Кончиками средних пальцев он касался клавиш так, будто целовал её губы. Лунный свет Дебюсси, выходивший из-под его рук, был наполнен бесконечной нежностью и тоской. Эрнест покинул барокколо полуночи, Здания в стиле ар-деко рядом с набережной погрузились в темноту, а улицы освещались лишь огнями, исходящими от закрытых банков. Повесив свою лейку на шею, он направился к японскому военному кораблю у Садового моста. Какое-то движение привлекло его внимание. Свет фонарика прорезал глухую ночь. Он замерцал на военном корабле, с которого японский офицер в форме спускался в моторную лодку, пришвартованную рядом. Затем раздался рёв двигателей. И лодка проплыла мимо, следуя красному лучу, посланному с дома у моста. Эрнест Нутрон чувствовал, что японцы что-то замышляют. Лодка подошла к импровизированному причалу рядом с домом у моста, из неё вылез офицер и поднял фонарь. По его сигналу приблизился ещё один военный катер с широким корпусом и орудийной башней, с которого на пирс спрыгнула группа из восьми японских военнослужащих. Они поклонились офицеру, Запрыгнули в его лодку и нырнули под брезентовый тент, который скрывал большую её часть. Эрнест придержал фотоаппарат и бесшумно подбежал ближе. Только он успел найти хорошее место за телеграфным столбом. Как военнослужащие спрыгнули с лодки на пирс, держа в руках кипы крупнокалиберных пулемётов. С осторожностью организовано, они перенесли пулемёты с моторной лодки на военный катер с орудийной башней. Неужели японцы тайно вооружали свои войска, чтобы подготовиться к нападению? С бешено колотящимся сердцем Эрнест поднял фотоаппарат. Он смог подобраться достаточно близко, чтобы сделать снимки, но ему пришлось включить вспышку, что выдало бы его местоположение. Но он не мог упустить этот момент. Джо нужно было это увидеть. Поселение должно было подготовиться. Он поднял фотоаппарат, наведя объектив на группу солдат, и нажал затвор. Белая вспышка осветила лицо офицера, у которого под глазом виднелась родинка. Эрнест быстро сделал ещё несколько снимков, в ушах зазвенели удивлённые крики на японском. Раздался выстрел. Чёрт! Он развернулся и побежал. Следом раздался ещё один выстрел. Улица перед ним казалась такой тёмной и далёкой. Спустя какое-то время он наконец миновал ряд зданий в стиле ар-деко и нырнул в переулок. Что-то текло по его руке. В своей квартире он упал на кровать, мучительная боль пронзила его тело. Пуля задела плечо, и кровь стекала вниз по руке на покрытую шрамами кисть, а тёмно-серый пиджак и оксфордская рубашка прилипли к груди, как мокрый купальный костюм. Усилием воли он снял пиджак и рубашку и схватил маленькую бутылку бренди которую получил в подарок от посетителя. Сделав большой глоток, он стиснул зубы и вылил жидкость себе на рану. Он закричал. Тяжело дыша, Эрнест перевязал рану галстуком, чтобы остановить кровь. Боль была такой сильной, словно его плоть резали ножом. Утром ему снова придётся отправиться к католическим монахиням. Казалось, это было проклятием. Сначала его правую руку пырнули ножом, теперь прострелили. Он распластался на кровати. Японцы замышляли что-то опасное.